Здравствуйте, мои маленькие слушатели И вот мы вновь вместе Вас ожидает встреча с новой сказкой О мальчике Проше и его волшебной удочке Которая могла исполнять любые желания А вот хорошо это или нет, решать вам Слушайте Приехал Проша на лето в деревню А рядом с домом пру... Выбежал он утром на бережок, смотрит, рыбак сидит. Привет, говорит рыбак, а я почти ваш сосед. В доме через овраг живу. Вот рыбу ужу. Посмотри, если хочешь. Хочу, ответил Проша и присел рядом. Ловит рыбак рыбок одну за другой. Проша даже завидно стало, что у него такой удочки нет. А то бы он тоже с уловом домой пришел Тут как раз рыбак спрашивает Хочешь сам попробовать? У меня запасная удочка есть Хочу, обрадовался Проша Червяков надо накопать? Не надо Этой удочкой и так все, что хочешь, выудить можем Удочка маленькая была Но леска из нее сама в воду забрасывалась И тут же рыба клевала Скоро у Проши свой улов накопился Но он не обрадовался, а грустил. Грустил, потому что у самого такой удочки нет, чтобы рыбку без наживки таскать. Тут его завтракать позвали. Прощается, проша, а рыбак говорит. «Свой улов с собой забирай. А еще я тебе эту удочку подарю. Она не только для рыбы годится. Если чего-то сильно захочешь, она тебе поможет это выудить». Принес Проша рыбу домой, а про удочку никому не сказал. Подумал, что сначала сам с ней разберется. Скоро и случай представился Строгали они с деревенским приятелем Петькой стрелы для своих луков У Проши ножик обычный А у Петьки особый Лезвие кнопочкой открывается Очень Прошке захотелось такой ножик Притащил он из дома удочку и шепчет «Ножичек такой хочу!» Задржала удочка, словно рыбу тянет А Петька вдруг подходит к Проше и ножик свой протягивает «На, — говорит, — дарю! Он мне надоел уже!» Так и пошло. Что проше захочется, то ему удочка и выуживает. Да так искусно! Каждый сам приносит и отдает, что проше понравилось. Только вот что странно. В каждой такой вещи с краешка дырочка появлялась, словно от крючка невидимого. Незаметные были дырочки, ничему не мешали, только ночью в них словно ветерок гудел. Проша даже слова различал. <связывая> Вроде бы ничего страшного, пусть себе гудит, но проше это все меньше и меньше нравилось. В конце концов он стал ходить по деревне и все, что выудил, отдавать обратно. Отдаст. И тут же дырочка затягивается, будто ее и не было. Когда Проша раздал все, что выудил, он решил и удочку вернуть, чтобы больше соблазна не было выуживанием заниматься. Спрашивает у бабушки, а кто у нас в доме через овраг живет-то? ох о-хо-хо-хо, уже два годика там никого нет, — говорит бабушка. Даже окна и двери заколочены. Сунул Прошка удочку под мышку, перешел через овраг. В самом деле все заколочено, заброшено. Делать нечего. Вернулся, только смотрит — нет удочки. Наверное... По дороге выпало. Вот и хорошо. Куда же исчез тот, кто подарил Прошу удочку? А удочку Проша в самом деле выронил? Или она тоже загадочно исчезла? Как по-вашему, легко ли уговорить другого поделиться чем-нибудь? без волшебной удочки. А если у вас станут просить то, что вам очень нравится, вы отдадите запросто или ни за что не согласитесь? Подумайте об этом. А мне пора. До новой сказочной встречи.